Первый побег к ламаншу. Артанс. Мы с камеристкой сидим в карете, застыв с прямыми спинами и отвернувшись к противоположным окнам. Напротив нас устроился Адриен Депис, одетый скромнее обычного и все еще отдувающийся после переноски тяжелого сундука. Как и намечалось, мы отправляемся в путешествие в одном из экипажей депиза, без гербов на дверцах, хотя этот глупец изначально предлагал выбрать карету со всеми атрибутами. Пепен сидит у меня на руках, закутанный в грубую шерстяную шаль, которая, наверное, ужасно колется. Я не могу разобрать, то ли малютка дрожит сегодня сильнее, чем обычно, то ли трясет меня». Я дала камеристке подробные наставления, недвусмысленно предупредив, что если она не выполнит требуемого, то места в Англии ей не видать, и теперь поворачиваюсь к ней лицом. «Ты помнишь, что должна говорить?» Осведомляюсь я скорее приказным, чем вопросительным тоном. Я стараюсь, чтобы мой голос звучал ровно, однако вынуждена маскировать дрожь повелительной резкостью. Собственные слова, отдающиеся в голове, невыносимо раздражают меня. Они похожи на карканье большой назойливой птицы. «Да, мадам», — отвечает камеристка. «Невозможно не заметить, как она скована и молчалива с тех пор, как надела это ужасное платье. Мне редко доводилось видеть ее в столь угнетённом состоянии. Депис вскидывает брови». Мы пробыли в карете не более десяти минут, а я успела задать этот вопрос камеристке несколько раз. Он пытается завладеть моей рукой, по-видимому, чтобы успокоить меня, но вскоре обнаруживает, что я не расположена к общению. «Я уже говорил вам», — елейным тоном произносит Депис, «что если получится миновать столицу, все будет хорошо. И даже если нас остановят, нам вряд ли грозят неприятности». Я стискиваю зубы, запрещая себе отвечать, и снова отворачиваюсь к окну. Мы проезжаем мимо когда-то принадлежавших королю Версальских парков, которые в прошлом были моим прибежищем и тюрьмой, и хотя на дорогах многолюдно, нас никто не останавливает. Вот уже позади тракт, служащий главным западным въездом в столицу, и нас никто не останавливает. Я готова вздохнуть с облегчением и возрадоваться, что худшая опасность миновала, Но мои нервы ждет новое испытание. На ближайшем перекрестке перед рекой вооруженные гвардейцы перекрыли движение. Вокруг заставы толпится множество людей, тульи их красных колпаков беспрестанно колышутся. И как бы я ни уговаривала себя сохранять спокойствие, как бы не внушала себе, что это всего лишь бедняцкие шапки, мне чудятся бурные волны кровавого океана. «Молчите, я сам с ними поговорю, если они будут расспрашивать нас», — заявляет Депис, понижая голос. «Все повозки, экипажи и всадники впереди нас подвергаются досмотру, и наша карета тащится очень медленно». С тех пор, как мы выехали из дому, камеристка не проронила ни слова, не считая ответов на мои вопросы, а теперь я замечаю, что ее светло-серые глаза расширяются от страха. Наш экипаж — следующий в очереди. До меня снова доносится оглушительный, неумолимый барабанный бой. Тот самый, что я слышу по ночам в течение многих месяцев. Затем я понимаю, что это не барабаны, а всего лишь стук моего сердца, которое бьется в груди так сильно, что приквождает меня к спинке сиденья. В карете становится темно от того, что гвардеец, наклонившийся к окну, заслоняет свет. Он стучит по стеклу наконечником пики. Депис опускает раму и одаривает его обворожительнейшей улыбкой, какой я раньше у него не замечала. — Добрый день, граждане, — произносит гвардеец. — Куда направляетесь? — Приветствую вас, мсье, — отвечает Депис. — Прекрасный день, не правда ли? Внутри кареты становится еще темнее, когда у другого окна появляется второй гвардеец и тоже знаком велит опустить раму. Когда окно открывают, он просовывает голову внутрь. Даже со своего места я ощущаю его гнилое дыхание, смрадный дух королевского зверинца, зловоние тухлого мяса. «Мы направляемся к побережью, чтобы отплыть в Англию», — объясняет Депис. «Как видите, я сопровождаю этих дам». «Что за дела у вас в Англии?» «Отец этой женщины захворал», — указывая на камеристку, отвечает Депис согласно заранее разработанному сценарию. «Боюсь, он серьезно болен. Мы очень спешим». «Хм», — только и отвечает гвардеец. Он поворачивается к камеристке и разглядывает ее ошеломительное платье. «Как вас зовут?» «Госпожа Мерт», — вставляет второй гвардеец. «Я сосредоточенно рассматриваю собственные руки, вцепившиеся в шаль, которая лежит у меня на коленях. Под шалью спрятан мой драгоценный пепен». Отдавать пёсика камеристке было слишком рискованно, и я молюсь, чтобы он не шевелился и его не заметили. «Мадам Аннет дюмамсье представляется камеристка, придерживая сценария так же неукоснительно, как и Депис. У нее откуда-то взялась осанка дюшес, и, к моему великому изумлению, аристократический выговор. «Вот уж не думала, что она на такое способна». Дыхание смерти всех нас превращает в актеров. «Это моя компаньонка», — добавляет камеристка, указывая на меня, «мадемуазель Мари Бессе». Я заставляю себя сделать легкий кивок, признавая за собой непривычное имя. «Этот господин говорит правду, мсье». — подтверждает камеристка. — Мой отец в Лондоне тяжело болен. Мы не знаем, сколько ему осталось. Вы окажете нам большую услугу, если позволите продолжить путь. Первый гвардеец замолкает, как будто задумавшись. Второй закусывает язык и просовывает голову еще дальше. — От вас, дамы, очень сладко пахнет, — замечает он. Наша обязанность — принюхиваться к юным особам вроде вас, благоухающим дорогим одеколонам. Но, разумеется, — подает голос Депис, — однако могу ручаться, что вам нужны вовсе не мы. «Знаете, сегодня мы уже арестовали несколько человек», — говорит первый гвардейец, как будто сам только что осознал этот факт. «Вы делаете нужное дело». «Отвечает Депис, мы это ценим». «Пару состоятельно глупых старикашек, приверженцев королевы, их фамилия Дю...» «Несмотря на то, что фамилия многих людей начинается с этих букв, я точно знаю, какое имя будет произнесено еще до того, как оно срывается с губ гвардейца. Каждый мускул, каждая связка, каждая косточка моего тела напрягаются». «Дюпамье!» — объявляет второй гвардеец. Депи создает утробный смешок, вялый, бесстрастный и неестественный, скорее выдающий тревогу, чем демонстрирующий веселость. «Никогда не слыхал этого имени», — говорит он, — «но вы молодцы! А сейчас, когда мы ответили на все ваши вопросы, надеюсь, нам можно продолжить путешествие?» Гвардейцы не отвечают. Из толпы им что-то кричат, и первый гвардеец отворачивается. Каждая секунда тянется целую вечность, и мне стыдно признавать, что я уже с трудом выношу эту пытку. — Можно, — отвечает второй гвардеец. — Езжайте, — он кивает кучеру. — Спасибо, мсье, благодарю вас, — восклицают деписы и камеристка нестройным хором, и карета медленно трогается. Камеристка откидывается на спинку сиденья и закрывает глаза. Да пиза трясет. Он проводит ладонями по лицу в попытках успокоиться и отвечает на мой вопрошающий взгляд. Видите, я же говорил. Тру, тру! Слышится крик кучера. Экипаж останавливается, и когда фигуры тех же двух гвардейцев опять заслоняют окна кареты, вернувшийся было на лицо де пиза румянец снова пропадает. То, что я испытываю сейчас, случалось со мной лишь однажды, в матушкином салоне, 8 лет назад. Страх настолько велик и силен, что он буквально ослепляет меня. «Простите», — «Но у меня совсем вылетело из головы», — произносит первый гвардейец на сей раз с ухмылкой. «Скажите-ка мне еще раз, откуда вы явились». «Издалека, с юга», — отвечает Депис, — «из окрестностей буржуа». Но гвардейцы, похоже, не слушают его. Они ухмыляются, переглядываясь друг с другом через салон кареты, точно смеясь над неизвестной нам шуткой. «Это правда, мсье» подтверждает камеристка. Внезапно оба гвардейца разражаются дружным смехом. «Умора!» — хохочет второй. «Давайте-ка, вылезайте!» — приказывает первый. «Прошу прощения!» — произносит камеристка. «Здесь должна быть какая-то ошибка!» — лепечет Депис. «Я ничего не говорю. Язык у меня будто прилип к гортани». «Штука в том, — продолжает первый гвардеец, — что один из наших людей видел, как этот самый экипаж чуть больше часа назад отъезжал от фабрики в жуи жуван принадлежащей Оберстам. Вам что-нибудь известно об этом? Весьма забавно, учитывая, что этот человек отправился в Жуи за тамошней хозяйкой. А вы, видать, частенько отирались в Версале, да?» спрашивает другой гвардейц, кивая на Депиза. «Среди врагов республики». «Этого я не предвидела. Была вероятность, что могут арестовать камеристку, но я никак не предполагала, что сцапают и Депиза. Девицу они отпустят, как только поймут ошибку, но Депизу навряд ли так повезет». Когда гвардейцы вторгаются в карету, чтобы вытащить свою добычу, к моему ужасу у меня против воли начинают трястись руки, вцепившиеся в тельце пёсика. «Выходите!» — оглушительно гаркает первый гвардеец. Они подступают к Депизу и Камеристке. Сердце у меня бешено колотится. А ко мне уже подбирается третий гвардеец, и вид у него такой, будто он намерен арестовать и меня. Я должна это сделать. Нельзя терять ни секунды. «Мне ужасно жаль, граждане!» — принимаюсь голосить я. «Я вовсе не хотела бежать. Это она меня заставила. Я преданный друг республики. Вы обязаны мне верить. Я одна из вас!» Я твержу эти слова, точно защитное заклинание, тыча пальцем в камеристку. «Это она, моя хозяйка! Она меня заставила!» Все это я выкрикиваю сильным марсельским акцентом, акцентом смуглой фабричной девицы. Из нас троих я самая лучшая актриса. Моя речь и манеры ошеломляют де Пиза, и он столбенеет, разинув рот, как выброшенная на берег рыба. Вероятно, он ждал, что я предприму что-нибудь для его спасения». Но это грозило бы арестом не самой, к чему я совсем не готова. Гвардейцы с грохотом срывают дверцы кареты с петель и хватают депизы и камеристку, первого сзади за шею, вторую за вырез лифа. И тут я снова покрываюсь мурашками от ужаса, ибо пипен высовывает из под шали свою маленькую головку и начинает тявкать. Я отчаянно пытаюсь утихомирить его, снова прикрыв шалью, но понимаю, что уже слишком поздно, эти чудовища услыхали лай, и мне невыносимо даже думать о том, что сейчас у меня отберут собаку. За что меня арестовали? громко верещит Депис. Я требую. В ответ на протесты, гвардеец еще туже стягивает шейный платок депиза, передавливая ему горло. «Пощадите, граждане, пощадите!» — хрипит Депис. На лбу у него в панике выступают капельки пота. Его с камеристкой выволакивают из кареты и уводят в сторону толпы. Девица прижимает руку к животу и начинает задыхаться. «Собаку тоже, Жан?» — спрашивает второй гвардейцу своего товарища. «Она у камеристки». Я крепко прижимаю к себе шаль. «Меня терзает сознание того, что я не могу возразить, ведь протесты вызовут у них подозрение, Что, если они отберут у меня моего милого малютку? Я не смогу вынести жизни без Пипена, даже думать об этом не смею. Его крошечное сердечко бешено бьется под моими пальцами». «А эту?» — первый гвардеец, встрепенувшись, смотрит на Пипена, вытирая нос о плечо. Я застываю в абсолютной неподвижности, словно это делает меня невидимой и даже дышать не смею. «Нет!» — решает второй гвардеец. Краем глаза я замечаю, как пизы и камеристку со всех сторон окружают люди, и через несколько секунд они совсем исчезают из виду. Первый гвардеец делает шаг к карете и заглядывает внутрь. «Мой взгляд остекленел». Тело цепенеет, я по-прежнему прижимаю к себе собаку, но руки у меня совершенно побелели. — Разворачивайся, — велит гвардеец кучеру, — и возвращайся туда, откуда приехал. Я мотаю головой, хотя меня он не видит. Я все предусмотрела, и даже без помощи Депиза могу добраться до побережья и переправиться в Англию наклоняясь к окну и призывая на помощь все свое мужество и гнев, на какие только способна, я возражаю. «Нет, мсье!» И тут же впадаю в панику, поскольку снова заговорила с врожденным аристократическим акцентом. Я откашливаюсь и быстро пытаюсь исправиться. «Пожалуйста, позвольте мне продолжить путь!» И заставляю себя улыбнуться, чувствуя, как подрагивают уголки губ. Гвардеец смотрит на меня в упор, кажется, не замечая моей оплошности. Он медленно ухмыляется, обнажая гнилые зубы, а затем с усмешкой фыркает. «Что-то я не пойму, Шерри. Ты же не хотела ехать, сама говорила. Тебе больше не нужно ехать к этим Росбивс. Отца твоей, мадам, там нет. Он тут, в этом самом городе». Не удивлюсь, если папашу Дюпомье уже связали и заткнули ему рот кляпом. Он опять издает мерзкий смешок. Я запрещаю себе думать о том, где сейчас мои родители и что им грозит. Мсье, пожалуйста, если бы вы только позволили мне... Послушай, ты вернешься обратно тем же путем, каким приехала, или отправишься вслед за своими друзьями. Те компри Он хлопает ладонью по карете, и кучер стягает лошадей. Я откидываюсь на спинку сиденья, крепко прижимаю к себе пепена и закрываю глаза. В ушах у меня звучат голоса людей, топоты рев, будто это не они, а я кружена толпой. Толпа, эта чудовищная масса, состоит вовсе не из людей. Она похожа на огромную темную стаю зверей. Их пасти ощерены, измазаны кровью, и они все время требуют новых жертв.